Выпаренные сюжеты Пародиям рано или поздно отдает должное почти любой писатель. Иногда они приобретают литературную ценность, иногда остаются развлечением узкого круга. Главная проблема при написании пародии — не обидеть пародируемого автора. «В дюралевом небе я мог позволить себе любые насмешки, потому что пародировал сам себя». И, наверное, удачно, потому что электронная публикация текста ввела ряд читателей в заблуждение, и я стал получать вопросы. Когда же выйдет в свет обещанный роман? Наверное, это значит, что пародия удалась. По задумке автора «Дюралевое небо», название условное, должно представлять собой некую, не побоюсь этого слова, квинтэссенцию творчества Лукьяненко. Впрочем, представляю план романа. Начинающим авторам он позволит ознакомиться с моей творческой мастерской, а читателям подготовиться к эпохальному событию – выходу дюралевого неба. Дюралевое небо. Недалекое будущее – Москва. Шесть главных героев связаны единой нитью, о которой они, впрочем, и не подозревают. Первый персонаж – писатель-фантаст Сергей Леонидов. Вот он идет из магазина, помахивая пакетом с сосисками и водкой, весь погруженный в обдумывание нового гениального романа. Леонидов в глубине души добрый и романтичный человек, что и отражается в его книгах. В то же время в жизни он прячет эти черты под маской едкого, агрессивного, злобного мизантропа. «Так легче выжить в трудном мире». Мы еще не раз встретимся с Леонидовым, а целых два раза. Второй персонаж – киллер-любитель Иван Рахметов. Вот он проходит мимо Леонидова, погруженный в свои мысли. Больше всего на свете Рахметов любит детей. А поскольку наш мир относится к детям жестоко, Рахметов считает своим долгом избавлять их от страданий. В карманах Рахметова конфеты с мышьяком, коловорот, пистолет ТТ собственной модификации, несколько гранат. Отвратительный тип. На протяжении всей книги он будет творить свои злодеяния. Сейчас Рахметов выслеживает юного лидера беспризорников Москвы, не раз встававшего на пути его черных планов. А вот и сам юный лидер беспризорников Володя Пушкарев. Ему двенадцать лет, у него большие задумчивые глаза и талант художника. За неимением средств Володя по ночам рисует мелками на асфальте на площадях. Но уже к утру разгневанные дворники смывают его великие картины, которые могли бы наполнить души людей добротой. Но Володя не относится к своему дарованию серьезно. Он мечтает стать космонавтом. С этой целью он, поступившись принципами, даже идет на воровство, а все деньги тратит на аттракционы. Так Володя воспитывает в себе выносливость. Внимательность мальчик воспитывает уходом за любимым Тамагучи, а тягу к прекрасному удовлетворяет просмотром японской мультипликации, аниме. А вот первая любовь Володи, девочка по имени Ольга. Она дочь боевого летчика, генерала Монова, Попавшего в плен к кавказским сепаратистам во время выполнения гуманитарной миссии Истребитель генерала разбился в горах Сам он тяжело раненый, вот уже второй год добирается на родину автостопом Но девочка не знает об этом Ольга тоже любит аниме и тамагучи А еще она умеет управлять боевым самолетом И первый свой вылет произвела в пять лет, причем ночью, в тумане и в боевой обстановке Наш пятый персонаж – ролевик-толкиноид, эльф от рождения, гвоздедир. Своего человеческого имени он и сам не помнит. Вот он идет со своим верным деревянным мечом, возвращаясь с очередной ролевки. На душе его легко, в глазах горит огонь, порванный в бою хайратник аккуратно заштопан. Сейчас он размышляет, куда бы пойти на вписку. И, наконец, наш шестой персонаж. Это программист-компьютерщик, фидоинтернетчик, человек, умеющий говорить и петь на ассемблере Алексей Кривохвостов. В компьютерном мире Москвы о нем ходят легенды. Это он, когда во время интересного чата сгорел модем, в течение полутора часов насвистывал в трубку информацию в двоичном коде. Это он изобрел комплейн. Это он является бессменным модератором эхоконференции bad.msg. Алексей редко покидает свое кресло у компьютера. Порой к нему заходит за консультацией писатель Леонидов. Тогда они пьют пиво и говорят о литературе. Порой к Алексею приходят интересные женщины. Мама варит ему еду на неделю, а сестра подметает и моет посуду. Все, главные герои намечены. Теперь переходим непосредственно к действию. Морозный московский вечер. Лидер беспризорников Володя Пушкарев пробирается к штаб-квартире. Статуи Мухиной, рабочей и колхозница. Там уже давно организована детская коммуна. Мальчики живут в пустотелой статуи рабочего, девочки в пустотелой колхознице. Это справедливо, ибо мальчиков в коммуне больше. Изнутри статуи утеплены поролоном и стекловатой, там царит обстановка братства и взаимопонимания. Лишь в двух местах статуи сообщаются друг с другом, в районе пояса и в районе поднятых рук. Там у иллюминатора по вечерам встречаются влюбленные и шепчутся, глядя друг на друга сквозь маленькое отверстие. Сегодня у детей праздник, добыта новая кассета с аниме. Мультфильм «Крылья Хонни Амизе» Повествует о полете в космос первого человека, простого японского паренька. Только Володя и Оля знают правду, знают, что в космос первым полетел Юрий Гагарин, но им не верят. А вокруг статуи, не подозревая, что цель так близка, блуждает маньяк Рахметов. Наконец он видит цель беспризорного ребенка. Рахметов бросается к нему, намереваясь совершить свое черное дело – Но тут из темноты появляется отважный эльф Гвоздидир, размахивая деревянным мечом. Испуганный маньяк убегает. «Пойдем», — говорит Гвоздидир ребенку, — «будешь хоббитом. Я расскажу тебе о сельмариллах и научу носить хайратник». А в это время... Вынурнув из гиперпространства, слегка смяв при развороте кольца Сатурна, к Земле приближается исполинский космический корабль, окутанный цветными покрывалами защитных полей. Чужие пришли. Это древняя раса аденоидов, которая решила совершить ритуальное самоубийство. Но перед этим чужие желают передать кому-нибудь всю накопленную ими за миллионы лет мудрость. И вот по всей Земле сами собой включаются телевизоры и радиоприемники, компьютеры и магнитофоны. И отовсюду доносится голос чужих. «Земле дан великий шанс». Она выбрана наследницей аденоидов. Но, пораженные наличием на планете отдельных государств, чужие решают, что владеть великой силой будет то государство, чей представитель первым прикоснется к их кораблю. Корабль выходит на околоцентрическую орбиту и начинает ждать. Писатель Леонидов остановившимся взглядом смотрит в экран компьютера. Белая горячка, шизофрения или чужие пришли, размышляет он. Хакер Кривохвостов, успевший во время трансляции влезть в компьютерную сеть корабля, с любопытством изучает новые языки программирования. Ролевик-затейник гвоздидир пока ни о чем не подозревает. На вписке, куда он пришел, нет ни телевизора, ни радио, ни одной газовой плиты, ничего, кроме матрасов и гитары. Дети ликуют. Только самые маленькие недовольны тем, что прервался мультик. Володя и Оля встречаются у иллюминатора. «Россия заслужила галактическую мудрость», — возбужденно говорит Володя. «Давно уже», — соглашается Оля. «Как ты думаешь, наши успеют запустить ракету?» — спрашивает Пушкарев. Оля вспоминает секретные документы, которые ей перед сном читал папа-генерал и качает головой. «Нет, не успеть. Американцы стартуют первыми». «Это несправедливо», — решает Володя. В расстроенных чувствах он выбирается из статуи, начинают бродить по ночным улицам. На улицах много народу, все смотрят на плывущий в небе исполинский корабль. Всех встречных Володя спрашивает. «Как вы думаете, успеем?» «Нет, точно не успеем», — отвечают ему. И только писатель Леонидов снисходит до более пространного ответа. «Нет, мальчик, космическая техника запущена до нельзя. Сейчас, наверное, самая целая наша ракета — та, что на ВВЦ стоит перед павильоном «Космос». Писатель не замечает, как вспыхивают глаза мальчика». «Космодром Байконур. Одна ракета все же нашлась». Ее готовят к старту. Внезапно власти Казахстана, получив приказ из США, перекрывают подачу электроэнергии. Космодром парализован. Космодром Плесецк. Ракеты есть, но нет горючего. Космодром Капустин-Яр. Есть одна ракета и много горючего. Но американский агент Вилли Хейтс успевает включить дьявольскую программу, установленную на бесхитростные русские компьютеры. Не выдержав нагрузки, машины сгорают. Взрыв, огонь, смерть, эпические сцены тушения пожара, охоты на шпиона военно-полевого суда. А на мысе Канаверал готовят к старту «Шаттл Индепендент». Американцы ликуют, скоро они станут еще умнее, вкус жвачки приобретет еще большую свежесть, памперсы начнут служить пожизненно, а Бэтмену поставят памятники в каждом городе Земли. Да мало ли что сможет придумать американский гений, получив доступ к галактическим знаниям. Правительство России скорбно признает, что в этой космической гонке уже победили американцы.